Мне как бы довелось заново пережить минувшие годы. Я ведь сын сельского пастора, очень бедного и наивного. В детстве я был очень религиозен, а умираю атеистом. Не то что руга, который изрядно струсил на старости лет. Он ищет мужество в вере и твердит теперь, что душа бессмертна. Ты всегда был и остался настоящим человеком как прозвал тебя некогда, Энгельс. Кстати, он шлет тебе сердечный привет и пожелание здоровья. Поздно. Нам с ним больше уже не видаться. Дорогой он, замечательный человек. Я любил его, как и тебя, Мавр. Маркс взял липкую горячую руку шапора и не выпускал ее. Ему всем сердцем хотелось влить в умирающего свои жизненные силы. Спасти его, чего бы это ни стоило. Больной понял порыв друга и ответил слабым рукопожатием. «Спасибо, Карл, за все, за то, что ты существуешь. Живи!» — прошептал больной. Несколько минут длилось молчание. Руки их были по-прежнему соединены, как и души. Они чувствовали себя братьями. Я попался в когти этой проклятой хвори, очевидно, в каменной норе тюрьмы Консержери, куда был брошен в 1839 году после неудачного восстания. Ты ведь знаешь, что я был бланкистом и членом общества времен года. Спустя семь месяцев меня выслали из Франции. Я попал в Лондон и тогда впервые заболел легкими, но выкарабкался на время». Судьба вознаградила меня старицей за все. Я встретил Иосифа Молля и подружился с ним. Он жил и умер героем. Невозвратимая потеря для партии. Много я на веку своим ратовал за коммунистическое общество, много спорил и ошибался, но, согласись, умел таки честно сознавать, когда оказывался неправым. А это нелегко. Шапер попытался улыбнуться, насохшиеся, потрескавшиеся от жара губы с трудом раздвигались. «Ты не только настоящий человек, но и настоящий коммунист. Кто из нас не ошибался? Это вечное свойство людское. Дело только в том, чтобы вовремя извлечь из промаха пользу. Скажи всем друзьям, Маркс, что я остался верен нашим принципам. Я не теоретик». Во время реакции мне приходилось много трудиться, чтобы прокормить семью. Я жил, тяжело работая и умирая пролетарием. Маркс вышел из домика, где в философском спокойствии ждал своего конца Карл Шаппер. Вместе с чувством режущей печали он испытывал невольную гордость от того, что в партию коммунистов ходили такие чистые, простые и цельные люди, как тот, с кем он только что простился навсегда». Прежде чем свернуть в сторону своего дома на Мейтленд парк рот Маркс вспомнил о письме, в котором больной тифом немецкий изгнанник, публицист Боргейм, просил его зайти. Как ни был он утомлен и подавлен, но заставил себя проведать соотечественника. Маркс был необычайно внимателен и заботлив к людям, которых ценил. Как бы ни был он занят и поглощен делом, Чувство человечности, обязательное между людьми, перевешивало в его душе, и он устремлялся выполнить долг дружбы и товарищества. Вернувшись домой после посещения больных, Маркс до поздней ночи писал письмо в Манчестер Энгельсу. Заканчивая рассказ о встрече с Шапром, он добавил, «Все истинно мужественное, что было в его характере, снова проявляется теперь отчетливо и ярко». Карл также подробно сообщал другу о Борггейме, который принимал деятельное участие в революции 1848 года и после этого вынужден был жить в изгнании. Английский врач, один из здешних больничных врачей, до этого предсказал и теперь повторяет, что надеется и даже уверен, что на этот раз он отделается, но что если Борггейм не откажется от своего сумасшедшего образа жизни, он не протянет более года. Дело в том, что Боргейм с четырех с половиной или с пяти часов утра до девяти с яростью занимается русским и повторяет это с семи часов вечера до одиннадцати. Ты знаешь, как он полемизирует с богом и